Да когда деваться больше некуда? Надо же куда-нибудь, возразила девушка. Верисов успокоился. Так ты всё равно как и я. Обоим нам некуда, проговорил он кротко, опуская её рукав. Оставайся. Куда жить-то? Злая я тебе никакого не сделаю. Оставайся себе места хватит. Маша ещё с минуту постояла раздумчиво и вернулась на прежнее место. Верисов тоже улёгся под лесобачки и долго из своей темноты смотрел на девушку пристальными глазами. Она по-прежнему свернулась в комочек, скорчилась, закутавшись в бурнусышки и сидела в углу, плотнее прижавшись к промёрзлой стенке. Оба молчали, и это молчание длилось довольно долго. Слышно было только их дыхание, да порой слабые и щенячьи взвизгивания. А Верисов всё ещё не спускал с неё взоров. Холод пробирал Машу, забирался в ноги и в локти, а оттуда вдоль спины по лопаткам она нервически вздрогнула и, встряхнувшись, зябко потянула в себя воздух, сквозьжатые зубы. "Тебе холодно?" спросил вдруг Верисов, глядевший на неё в эту минуту. "Холодно."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 Не уступать ей жалкие выгоды своего положения. Наконец первое превозмогло. Ступай, пожалуй, сюда, здесь теплее. У меня рагожка есть, предложил он. Ляк вот тут, прикройся. А ты-то как же? Отозвалась Маша в нерешительности принять его предложение. Я уж в дос ты лежал, мне ничего. А мы по переменке будем. Холд так какой проклятый. Нет, ничего, я и здесь буду. У меня платок есть, отозвалась она. Ну, как знаешь, поспешил закончить вересов, буду рад, что можно по-старому остаться подороже. Прошло ещё минут с 10, в течение которых он уж снова было начал слегка забываться дремотой, как вдруг услыхал, что зубы соседки бьют лихорадочную дропь от холода. Его и самого порядком-такизнобило. Эк ведь ты какая, начал он с досадливым укором. Зовешь себя, а ты не хочешь, а сама вон зубами щелкает. Ступай, говорю ко мне, ложись подле, так-то вместе теплее будет. Мне ведь тоже холодно, ведь вон собака греет же щенят под собой. Это к большего тепла будет идти. Девушка подумала с минутку, но холод преодолел, она поднялась из угла и перешла к соседу. Или гляне рядом, покрывшись дырявой рагожей. Холод сблизил этих двух человек, которые совсем не знали друг друга, даже о физиономиях один другого не умели составить себе понятия, потому что едва едва ли уж могли различать их при слабом свете двух тусклых полосок лунных лучей, проникавших порой сквозь оконце в их тёмное и холодное логовище. Они походили скорее на два какие-то животные существа, в сознании которых лежал теперь один только инстинкт защитить себя от холода. И они крепко-крепко прижались друг к дружке, обнялись руками, обхватили ногами один другого, забившись с головой под тощую рагожку и старались в общем дыхании отогреть свое лицо, свою грудь и шею. Тут уже было позабыто всякое различие полов, им и мы в голову не пришло совсем, что один мужчина, другая женщина. До того ли им теперь было? Эти крепкие объятия являлись у них невольным, как бы инстинктивным следствием того, что холод через чур уже пронимал, что являлось чистое эгоистическое желание предохранить себя от мороза.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 Маша тревожно подняла голову. Что ты? Что с тобой? беспокойно спросила она шёпотом. Я есть, хочу, я голоден. С истерическим рыдающим воплем простонал Верисов, судорожно корчась и ворочаясь на своём месте. Нет, это это невыносимо. Я голову размажу себе. внезапно и стремительно вскочил он вне себя от отчаяния и злобной тоски. Маша в испуге поднялась тоже.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 Только и было слышно, что этот странный стук доскрежет зубовный. Маша бросилась было к нему, но в это самое время с рыданиями и стоном изнеможённый он рухнул на пол, катаясь по нему от судорожных сжатий желудка. Верисов был человек нервный, слабый, не умевший владеть собою и легко поддающийся высшей степени отчаянию, ибо подобные натуры вообще способны больше, сильнее чувствовать каждое ощущение и даже сильно преувеличивать его в своём сознании, а в эту минуту отчаяние и боль от голода, соединённые с мыслью о полной безысходности, о том, что и завтра, и послезавтра предстоит всё то же самое, вывели его из последнего терпения. О чём ты? Что с тобой? повторила Маша, приблизись к нему и опускаясь на колени. Первое движение её при виде этого нистовства было бежать отсюда, но в ту же минуту человеческое сострадание, сочувствие и понимание подобного отчаяния остановили её. Несмотря на собственный страх и горе, она осталась и даже поспешила к нему на помощь. Ты голоден. Боже мой, Так ведь можно же купить хлеба, убеждала она. Купить? Верисов приподнялся на локте. Купить? Купить! А! -а, -а! Так ты ещё смеяться надо мной. Он сильно схватил её за руку. Да нет же, у меня деньги есть, воскликнула Маша, не зная, что ей делать и куда деваться и как вырваться от этого бешеного, и в то же время болея о нём и желая помочь ему. Деньги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 Девушка вздохнула, несколько свободней. Уйти бы скорее отсюда, было первое движение Маши, как только она осталась одна, перестав прислушиваться к удаляющимся шагам Верисова, которые наконец затихли, когда он поднялся на набережную. И она вышла из своей берлоги, но чуть показалось только за дверку, как вдруг её охватило холодным порывом ветра и снова всю пронзило до самых костей.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 И лишь тогда, когда живой пример сыночлежника представил ей это чувство со страшными его последствиями, она вспомнила про голод свой собственный, и ей захотелось съесть, захотелось согреться чем-нибудь тёплым, выпить чаю стакан. Но удовлетворить этому позыву не было никакой возможности. Маша вздумала удостовериться, сколько у неё денег осталось, и рука её в кармане ощутила одну только медную пятикопеечную монету. "Стал быть я полтинник ему дала", сообразила она, и ей стало досадно и жалко, зачем так много о себе не подумала. Бог весть кому отдала последние деньги, а теперь сама-то что станешь делать? Прошло около полчаса времени с тех пор, как ушел Вересов из барки. Маша в тупом отцепинении решила стерпеливо дожидаться рассвета. Как вдруг скрипнула дверка и раздался его голос: "Ты здесь еще? Здесь?" Испуганно ответила девушка. "Спасибо за хлеб. Я ес с тебе принес. Хочешь есть?" И он вынул из за пазухи Три пикливанных хлеба, разрезанных наполовину, и в каждом из них торчало по куску заржавой ветчины. Маша хотела уж было приняться за эту закуску, как снова Верисов остановил её. Ты постой, ты выпей прежде. Я и водки с собой принёс, сказал он, вынимая из кармана косушку. Я не могу, не пью я, возразила была девушка. А ты выпей, говорю тебе, настойчиво перебил её Верисов. Ведь зазябла совсем, как выпьешь, отогреешься. Он с клубнул пробку и подал ей посудину. Маше и есть хотелось, и в то же время жажда томила её, так что она сразу хватила 3-4 крупных глотка и закашлялась. Ей ещё впервые приходилось пить водку как воду. Доселе же она имела о вкусе её самое смутное понятие. Почувствовала, как зажгло внутри в озяблой груди и желудке, как лёгкое и приятное тепло внезапно пошло переливаться по всем суставам, и с жадностью принялась за свой пиклявник. Верисова проглотила остатки и тоже принялся за жевание. Ни разу ещё в жизни своей не жевал он с такой волчьей жадностью и не глотал куска с таким наслаждением, как в эту минуту, работая над сухой ржавой ведьчиной в своей тёмной и холодной берлоге. Получивши от Маши полтину, он не пошёл, а побежал, превозмогая боль и тяжесть в ногах, по Абуховскому проспекту к Сенной площади. Тюрьма послужила такие ему к приобретению кое-какой опытности. В тюрьме узнал он, что на синной существуют кое-какие заведения, где неофициальным образом производится торговля и в ночную пору. В окнах горят огни, а входная дверь вплотную заперта. Но стоит лишь постучаться, и она гостеприимно отворится. В тюрьме же узнал он, что на Сенной, позади Гауптвахты, близ Спасского переулка, существует одно из подобных заведений, называемое Малинником. Оно было наиболее знакомо ему по негачистным рассказам. Отыскать же хорошо известные по тем же тюремным рассказам приметы его было вовсе не трудно, особенно когда проводником человеку служит нестерпимый двухсуточный голод. Он постучался в двери но тут же заметил, что она не затворена, а только прикрыта для виду дёрнул её со всей энергии и взбежал по лестнице в буфетную комнату пока ему доставали спрошенный шкалик водки не разбирая накинулся он на первый попавшийся кусок выставленный за буфетной стойкой и остервенело стал жамкать краю хрустявого пирога чем вызвал даже удивление со стороны буфетчика привыкшего вообще ничему почти не удивляться вследствие непрестанного пребывания своего в этом заведении Эх, тебя как хрястаешь. Видно, голод не тётка, заметил он, выливая в стаканчик водку. Верисов ничего не отвечая, залпом проглотил её и снова накинулся на следующий кусок пирога. Как вдруг буфетчик схватил его за руку. Будь замелец не шали, ты прежде деньги вынь до да полож на стойку, предложил он. А то может в кармане-то у тебя шишка еловая, а ты на шермака на лоб це наравишь. Это не модель дела.